Глава 12. После долгого плодотворного дня строительства и оснащения моего изобразительного класса мы с Амарулой находились на кухне моего нового дома. Она помогала мне осваивать премудрости местной кухни. Продукты мне пока что судили они сатаручи и крупы и муку и масло, и рыбу и фрукты. Но я же не могу все время питаться за чужой счет, Амарула. «Как мне можно заработать здесь?» Она засмеялась добродушно, колыхаясь полным крепким телом, затем погладила меня по голове. «Девочка, для нас всех большая честь принимать тебя в гостях. Хоть ты год проживи, хоть три, у тебя всегда будет еда и вообще все необходимое. Наши люди будут считать своим долгом обеспечивать тебя. Но ты удивила многих с этой своей школой». Теперь ты не просто наши гости и дочь хранителя реликвий. Ты полноценный член нашей общины, который приносит пользу. Уважаемый человек не по долгу, а по праву. Я аж покраснела от этих ее слов. Стало безумно приятно, что меня действительно не считают здесь бесполезным подкидышем. И я недаром даром буду есть свой хлеб здесь. И у нас есть специальное место для общих продуктов. Я покажу тебе завтра. Сегодня было поздно идти туда, много времени бы заняло. Там очень уж много всего, выберешь сама себе. Такой большой склад, а кто вообще может брать там продукты? Большой-большой, наверное, сто пятьдесят на сто ангов. Да кому нужно, те и берут, сколько кому нужно, хоть на ужин, хоть на свадьбу. А работают у нас все одинаково, поэтому еду мы не считаем. Ничего себе! Практически коммунизм построили, подумала я про себя. А как вы рыбу храните, кроликов? Холод же нужен. Продолжала я познавать этот такой простой и удивительный быт острова. А что ее хранить? Она каждый день свежая. Махнула рукой Амарула, замешивая воздушное тесто. Я смотрела на нее и старательно повторяла все ее манипуляции с мукой, яйцами и какими-то приправами. Получалось почти так же. Не знаю, в чем именно был секрет, но тесто прямо-таки дышало в руках. Мы готовили местные булочки. Как же сейчас рыбачить, если саргасы поднялись? спросила я. Мне все было безумно интересно, и столько еще мне предстояло узнать полный восторг. Так с берега рыбачат, сетями, острогами. И место с понтонами есть, оттуда тоже. С этим не проблема. Рыбу и прочую живность в море добыть всегда проще, чем что-то вырастить. Я кивнула понятно. Какое-то время мы еще молча вымешивали тесто. Я думала о том, как много мы сделали за сегодняшний день. Словно прочитав мои мысли, Амарула приостановилась и встала на цыпочки, растягивая и потирая поясницу. «Ох, и ноет!» — посетовала она. Понаклонялось сегодня много. Завтра от жару со своими уже начнут крышу, и мы можем затаскивать лавки и столы внутрь. Уже почти готово все будет. Амарула, я просто в восторге, как же слаженно все работают. Как муравьи, мелькнуло у меня в голове. «Так не в первый раз», — ответила Амарула и подхватила железный лист с булочками, сунув его в специальное отверстие печи. Мы приступили к приготовлению гребешков. Для них амарола извлекла из корзинки апельсины, коричневый крупный сахар, масло, соль и перец, а еще бутылочку алиации с еще не срезанной крышечкой. «Поставь-ка варится нут», — велела она мне, а сама взялась за гребешки. Я быстренько метнулась к плите и поставила подготовленный нут в тяжелом металлическом горшочке на огонь и поскорее вернулась к столу. Я такую экзотику никогда не готовила, и мне очень хотелось научиться. Амарола уже растопила сахар в глубокой сковороде с высокими бортами, и, когда карамель стала почти коричневой, выдавила прямо туда несколько апельсинов крепкими, как у мужчины, руками. Затем влила в сковороду содержимое бутылочки с алиацией и принялась интенсивно помешивать. «Нельзя, чтобы пригорело, невкусно будет», — пояснила она мне. Я кивнула молча, не отрывая взгляда от ловких, выверенных движений ее рук. А Марула, между тем, зачерпнула деревянной ложкой из кувшинчика сливочное топлёное масло и бросила в соус, посолила. «Готово!» — объявила она и сняла его с огня. «Пожаришь гребешки сама?» — предложила она мне. «Это легко!» Я, смущаясь, постаралась не спалить нежные морепродукты, что, в общем, мне удалось. «Теперь полей их соусом, и можно есть. Булочки тоже готовы уже. Доставай». После этого она молниеносно нарезала салат из манго, огурцов, авокадо и каких-то зеленых листиков, шпинат, что ли, и сбрызнула его маслом. «Спасибо, Амарула!» — с чувством сказала я. «Мне раньше никогда не приходилось готовить». Я, конечно, немного покривила душой, но сильно, думаю, не соврала. Телли вряд ли приходилось, ну а серой мышке Варе не приходилось роскошествовать и даже смотреть в сторону таких деликатесов. Амарула махнула рукой и засобиралась. «Да что там, скоро сама все сможешь делать. Чуть-чуть подучу, и поймешь, что и как». «А ты разве не останешься со мной поужинать?» — спросила я. Внезапно очень не захотелось оставаться одной. «С Амарулой мне было так спокойно и просто». Нет, Элли, надо идти. У меня еще есть дела на сегодня. А завтра в школу идти работать. Да и сдается мне, что одна, ты ужинать не будешь, усмехнулась она. Только я открыла рот спросить, что она имеет в виду, как раздался уже хорошо знакомый мне свист. Наверное, Амарула заметила от жару раньше. Она насмешливо посмотрела на меня, а я покраснела, неизвестно от чего. Проводив ее до двери и обняв на прощание, я стала ждать следующего визитера. Неосознанным движением я поправила волосы и даже посмотрелась в металлический блестящий поднос. Зеркала у меня не было. Раздался негромкий стук и покашливание. Входи, как можно более безразлично и ровно крикнула я, накрывая на стол на двоих. Отжаро вошел и сделал несколько шагов, оглядывая помещение. «Вкусно пахнет», — одобрительно произнес он, теребя свои бусы. По-моему, он стеснялся, и мне стало забавно. «Садись за стол», — пригласила я. Аджару достал из-за пояса довольно крупную бутылочку соляции и поставил на стол. «Посмотри-ка, подготовился», — захихикала я про себя, внешне сохраняя полную невозмутимость. «Может, сначала дело сделаем?» Задал он неожиданный вопрос. Я торопела. «Ничего себе прыть, обалдел, что ли?» «Ты, ты что имеешь в виду?» Я даже заикнулась, поперхнувшись воздухом. Он смотрел на меня непонимающе, затем пожал плечами. «Ты же говорила, что не можешь воду включить. Давай посмотрю сразу». «Господи, Варвара, о чем ты думаешь вообще?» Взвыла я про себя, да нельзя пристыжённая. Стараясь сохранить светское выражение лица, я, полыхая щеками, показала рукой, куда идти смотреть водопровод. Хотя он знал и сам, наверное, планировка домов здесь была примерно одинаковая. Водопроводная система тоже. «Вот, смотри», — показал он мне. Я проследила за его руками. Пальцами он вытащил какой-то колышек и повернул бамбуковое кольцо. Из трубы благополучно полилась водичка, прозрачная, чистая. От жару полюбовался проделанной работой и сказал, «Неси кувшины, наберем сразу, я отнесу в дом». И я пошла за кувшинами, чувствуя спиной и не только его пристальный взгляд.